Глава 18. Идеи Рауля. Я слежу за своими сферами. Родители Жака прибегают к гаптонамии. Его высиживание проходит в хороших условиях. Игоря осыпают ударами. Условия высиживания хуже некуда. к большому моему удивлению у Венеры объявился брат-близнец. Не зная хорошо это или плохо, мы теряем здесь время. Станем снова самими собой, изучим новые пределы, отодвинем границы познания, говорит мне Рауль, снова принимаясь за меня, стоит исчезнуть Эдмунду Уэлсу. Мои шары продолжают медленное вращение у меня под носом. Я указываю на них подбородком. Я не собираюсь вечно оставаться приклеенным к ним. Как мне от них избавиться? Рауль демонстрирует, что достаточно перевернуть руки ладонями вниз, чтобы отделаться от яиц. Они улетят. Так и вышло. Они устремляются на северо-восток, как летательные аппараты с дистанционным управлением. Куда пойдём? Куда-нибудь в горы. Я поворачиваю руки ладонями вверх, и все три шара немедленно появляются на северо-востоке и автоматически опускаются на прежние посадочные площадки. Теперь мне яснее эта система. Рауль не скрывает раздражения. «Хватит забавляться. Мне нужна твоя помощь, Мишель. Помнишь наш лозунг славных времен Тонатонавтики? «Дальше и дальше к неведомому». Я задираю голову к невероятному небу. Ничего неведомого уже не осталось, одна лишь ответственность перед нашими зародышами. Рауль предлагает лететь на восток. Мы сменили наблюдательный пункт, но кое-что неведомое всё же остаётся. Мы ничего не знаем о том, что находится над миром ангелов. Мы достигаем восточного предела их территории. Что ты хочешь сделать? Он указывает мне кивком на изумрудные ворота. Как тебе хорошо известно, мы преодолеем эти ворота, когда спасём хотя бы одного человека, напоминаю ему я. Длинные пальцы Раули шевелятся в воздухе. Ты ещё не понял? Все наши клиенты слабоумные, они никогда не разовьются.